«Одежду я взял там», — сказал пришелец. «Снаружи. Владелец долго не хотел ее отдавать. Я дал хорошую цену, и он согласился». И запрыгла по снегу ногишом, сказал Матадор. «Допустим, мы поверили. Дальше что?» «Дальше ждать», — сказал пришелец. «Ждать, когда будет мой другой». «Да ты прямо ченгачгук какой-то», — сказал Печкин. «Так не пойдет. Скажи хоть, как тебе обращаться». Вам не нужно ко мне обращаться, сказал незнакомец. Голова у него была выбрита накол. Ко мне обратиться мой другой. Я подожду. И закрыл глаза. На кресле в другом конце зала точно так же спал алжирский бакалавр самоубийца. Жрать хочешь? Сказал Матадор. Ответа не было. Незнакомец уснул. Пантыгнал, сказал Киндер и спрятал наган. Типа мороз ему не страшен. Вон как его смотрела. «Нет», — сказал Матадор. «На нем снега не было. Ни снежиночки. Видите, даже с обуви не натекло. А ведь простоял он там...» Вот так сама зона жартует, сказал Он уже закончил ремонтировать пояс шахида и прикидывал его на себя. «То не людина. Ее убить быте треба поскориши». «Посла не душат. Посредника не убивают», — сказал пришелец, не открывая глаз. «Вот Печкин и таинственный незнакомец тебе в роман», сказал Матадор. «В финале окажется, что он – побочный сын Большого, в детстве украденный цыганами». «У Большого не стыришь», – сказал Киндер. «Он сам у любого цыгана коня уведет». «Я же не мыльную оперу пишу», – обиделся Печкин. Но творческая мысль его уже помчалась стремительным домкратом. «Братья-антагонисты, разлученные во младенчестве, борьба противоположностей». Но с другой стороны, зачем им враждовать, если они друг друга не знали? Нестыковочка получается. Бармену надоела гнетущая тишина, он включил музыкальный центр и запел Серега Воркута, лично отсутствующий по причине записи альбома в знаменитой лондонской студии Abbey Road. Звенит на столах посуда, бармен не надо сдачи. Всеобщее восхищение, всеобщая похвальба. Осталась надежда от чуда. Осталась вода удачи, остались патроны везения, а все остальное — судьба. «А кому нужна моя книга?» — подумал Печкин. «Нет, раскрутить-то ее раскрутят, но прибавится ли от нее в мире добра? Наверное, я слишком старомоден раздумывая об этом, и даже смешон. Но ведь с появлением белого в зоне что-то изменилось. Конечно, бросить священника и раньше считалось западло. Но ведь нынче случается, и чужих спасают. И даже гордятся. Я белого опередил. И собачиться между собой меньше. Это все ветераны отмечают. А большой только уловил тенденцию и творчески развил. Превращает, так сказать, культуру отношений в цивилизацию. Нетронутых писем груда, Нехитрый уют бродячий, Предельное напряжение, Выдержит ли резьба, Выжил под выбросом чудо, Вышел в призоне удачи, Дожил до рассвета везения, а все остальное — судьба. Ну, пусть забудут на следующий день. Против лома нет приема. В одно ухо влетает, другое вылетает. Но я все-таки буду писать об этом, об этих простых вещах, снова и снова. О чести, о совести, о милосердии. А я все твержу им, как дурачок. Да не надо, люди боятся. Белого тоже дурачком считали, а он вытаскивал кого возможно из лавзоны И не обращал внимания. «Белый же смог. Значит, и я смогу. И любой нормальный человек сможет, если перестанет стесняться своей человечности перед желобами и выродками». «С легким паром!» — сказал Киндер. Печкин оторвался от возвышенных своих мыслей и поднял голову. По лестнице спускались белые синины. Они смущенно улыбались, как нашкудившие дети. Сахалярочка куталась в махровой парижское халатище. Спасатель был в белоснежном тренировочном костюме. Только надписи «СССР» на груди не хватало. Вдруг его счастливое лицо окаменело. Пришелец открыл глаза и посмотрел на Белого. Белый жестом отослал синильгу наверх, и она подчинилась. Белый развел руки, показывая, что лучше бы всем присутствующим разойтись к стеночкам. И сталкеры подчинились. Только Топтыгин возле стойки хотел что-то сказать, но Белый прижал палец к губам. Пришелец встал и скрестил руки над головой. Белый повторил его движение или приветствие. Никто из них не принял боевую стойку, но всем стало понятно, что сейчас начнется поединок. Без единого слова, без угрозы, без ритуала. Печкин почувствовал, что не выйдет у него не только встать, вообще пошевелиться. Как тогда, перед Химерой? Надо будет спросить у Белого, как вышла с Химерой и почему она сгинула. «Боже, о чем я думаю?» «Мыло прав. Этот лжесекстант не человек. Человек не может так быстро. Значит, и белый тоже?» Противники раскинули руки и пошли по кругу, как в греческом танце Сертаки. Только двое из полагающегося хоровода. Другие участники как бы подразумевались. Танцоры двигались все быстрее и быстрее, пока не образовалась черта белая лента, как в стробоскопе. это ленте ползли какие-то изображения змея проглотившая собственный хвост монада либница спираль днк партитура музыки прокофьево гамлетов именно эти железные аккорды звучали сейчас в голове журналисты интересно все остальные тоже их слышат или каждому свое страшный хоровод из двух танцоров стал сужаться к центру сейчас бойкие поселянки сойдутся и с веселым визгом отклынут назад, отбивая свои дроботушки. Нет, при такой скорости стерлись бы не только каблуки. Кто побеждает в этом вихре? И что считается победой? Мелькание черных и белых полос не позволяло отвести взгляд. Закольцованный штрих-код. В итоге кольцо должно стать серым. Примерно через вечность другую. Подняться Печкин не мог, но его страшно тянуло включиться в безумную круговерть Как ребенку хочется сунуть пальчик в лопасти вентилятора, остановится или нет? Думал журналист, что именно там откроются ему все тайные загадки зоны, именно там станет он самим собой. И вдруг разом все кончилось: и хоровод, и аккорды, и поединок. Участники его лежали замертво на тех же местах, с которых начали движение. Только возле головы пришельца валялся медный чайник, и лицо незнакомца в черном было багровым. Ошпарила его Топтыгинским чайком, да. А у белого и лицо стало белым. «Ничто», — сказал таежник, — «они живут. Имя только поморки отшибло». Синильга на шатыре скотч с командом Матадор. Не рыдая, все в порядке. «Киндер, когда ленту принесут, упокой этого затейника». Мыло-взрыватель на поясе нажимной или дистанционный. «Щей таймер е», — сказал мыло. «Три смерти у единого флаконе. «Ты шо?» «Ухать его будешь». «Нет, конечно», — сказал седой сталкер. «Теперь отсоедини взрыватель и засунь ему в штаны. Надеюсь, взрывателя дяденьки хватит». «Эй», — сказал месье Арчибаль, — «вы мне все заведение разнесете. Кишками уделаете». Сининга тем временем хлопотала над белым, совала вату. Печкин помог ей усадить белого в кресло. Усадили в кресло и ошпаренного незнакомца, примотали руки, ноги, талию. «Месье арчибальского мотодор, Матадор, а лучше будет, если он во что-нибудь превратится. Помнишь ведь перевоплощение душмана?» «Тогда вообще весь интерьер менять пришлось». Белый в себя приходит, сказал Печкин. «Эх, сказал Киндер, сейчас начнется. Не мучайте его, мы и так в аду. Ты бы объяснил ему, батюшка, что с антихристами не церемонятся». «Так антихристы смерти не боится сказал батюшка». «А ладно бы его с полотенцем спросить, — сказал Топтыкин, — тогда и не нагрязим в избе!» «Как с полотенцем?» — сказал Матадор. «А так, — сказал Топтыкин, — палка да полотенца круг башки и заворачивать, пока истоку не узнаем. Кара ему пойдет нестерпимая, он и ответит про все». «Ага, — понял Матадор, — не сдавливая мне голову при помощи палки и веревочной петли у великих Ходжана Среддин». — Гуманисты у вас тайге живут, однако. — Все правильно, — сказал, — заметил бармен. — Нечего грязь разводить. — Может, его в тамбуре закрыть, — сказал Матадор, — чтобы не рисковать. — Нет! — взревел из тамбура Колчак. — Мы и так с Маркони еле восстановили все и опять. — Выкиньте его на мороз, сам назад запросится. Мы и то окалели. — Вы с ума сошли, освободите его. Все переглянулись и с облегчением поняли, что это горит белый. Тут и пленник загорел так, что все притихли. Из ошпаренных уст таинственного посланца тьмы пошел косяком отборнейший мат, уж никак не приличествующий его прежнему статусу. «Вы что, вашу честного человека? На свои бутылку обещали, фашисты! За мое доверие волки позорные! Не имеете такого права!» На каждое слово с информацией приходился десяток слов с интонацией, как и положено при хорошем разговоре. Вот видите, скалбелый, отпустите. Он мажкарад сказал Таптыкин, подменный. То карадские слова говорил, потом аж баял, а то это какая некраснословие, некраснословие развил. Срам слушать, как сатана утешил. Двои душный он. Плача и захлебываясь незнакомец поведал сорванным голосом, что зовут его Паша Черентай, что от хозяина он год как откинулся. потому и лежал себе спокойно в скверике при железнодорожной станции и спал. И тут приступил к нему человек и пообещал бутылку. Он и пошел, и ничего больше не помнит. «Зачем вы мне башку побрили? Зачем в морду кипятком плеснули? За что связали? Что я натворил? И отрезок был только с бодунища!» «Развяжите», — напомнил Белый. Белый сказал Матадору, «Он же в любую минуту снова может перекинуться в этого, не знаю кого». «Опять танец нам устроите? Данс макабр!» «Ничего не понимаю», — сказал Белый. «Какой танец?» «Какой танец?» — спросил и Паша-черентай. У него лицо изменилось, словно кипяток смыл толстый слой грима. Вместо зловещего аскета с незапоминающимися чертами физиономии, мечта разведчика, перед ними сидел средних лет бомжик, испитой, небрит и морщинистый. «Погодите!» — к пленнику подошел майор. Он не давал о себе знать той самой поры, когда незнакомца впустили. Сидел за своим столом и дохлебал борщ, ни во что не встревая. «Надо выяснить. Личность. Это моя компетенция». «Да освободите же его поскорее», — сказал Белый. «Ты что, правда не помнишь, как вы тут скакали, с Печкин?» «Помню, как с лестницы сошел...» «Или я упал с лестницы», — с Белый. «Вы не упали», — сказал Майор. «Вы производили совместно с этим...» «Определенные действия невыясненного назначения, но я прошу провести дознание, я сделаю это лучше, чем вы. Потом можно будет расконвоировать, по результату учесть сотрудничество со следствием». «Во-во», — обрадовался Паша Черентай, — «давай, начальник, эти психи мне морду кипятком ошпарили, без профилактической беседы». «Не России», — сказал Топтыкин, — «кипятком, или тепленький уже был чаек, да?» А вот посудину ты мне погнул своей башкой. Ответишь? «Имя, фамилия, отчество», — сказал майор. «Черентаев Паша, э, то есть Павел Эмильевич», — сказал бывший незнакомец. «Как?» — не поверил своему шаматадор. Майор поглядел на сталкера укоризненно. не мешай. «Эмильевич», — повторил Черентай, — «а вам что, тоже смешно?» «Ничего смешного». год и место рождения сказал майор одна тысяча девятьсот семьдесят нет восемьдесят восемьдесят второй вот город челябинск постоянное место жительства а вот этого не имея огорчился черентай я сезонник семейное положение я же говорю сезонник одно время подженился в ростове но не срослось имя фамилия сожительницы татьяна Не, Люба, да Татьяна в Перми осталась, не поехала на Колым. А Танька меня кавказоном и продала. Нет, Любка, я у них в рабстве был. Не похоже, сказал майор. Руки грязные, да, но не рабочие. По карманам щипал, углы на бану вертел, плохо тронил Да уж где уж, вздохнул бомжик, так мелочь Все обитатели барахар с интересом наблюдали, как на их глазах В тяжких муках рождается истина. Только Белый сказал. «При чем все это? Не мучайте человека, мы и так...» «Прошу не оказывать, сказал майор, давление, на следствие. последнее место жительства». «Так Ростов же!» стерлитамак Стерлитомак». «Документы какие-нибудь, справка». «Может, и были документы, гражданин следователь, только этот демон их у меня и забрал». «Вечкин на лучше». Вот уже и демоны объявились в романе. Мистика нарисовалась. Имя, фамилия демона. Кто же у демонов фамилии спрашивает, удивился Черентай. И не в том я был положении, чтобы спрашивать. В каком положении вы были? Так в горизонтальном же, обрадовался бомжик, я же говорю, в скверике лежал около вокзала, а меня этот демон и поднял, пнул по ребрам. Я думал, это мент. «То есть, извиняюсь, сотрудник ко мне вежливо обращается, а это, оказывается, он...» «Почему вы подумали, что это демон?» — сказал майор. Черентай смутился. «Ну, демон не в смысле демон, — сказал наконец, а демон в смысле неизвестно кто». «Значит, неизвестный человек, — сказал майор. Особые приметы неизвестного...»